Глава 14. Чёрная лента. На вопрос: "Видели следователя?" Руднев указал рукой на дверь. "Только что уехал". Ульянова вздохнула, и в её вздохе прозвучало разочарование. Так вздыхают, когда не получают того, на что неизбежно рассчитывали. Оглядевшись, она увидела на стойке деревянный ящик с выжженным домиком. "Это здесь зачем?" Я вызвала Германа прибить на стену полку. Ольга Францевна переставила ящик на пол. Простите, конечно же, ему здесь не место. Кирилл Сергеевич здесь? Он тоже отъехал. Как неудачно. Мне крайне нужно в Зареченск. Рудня выпорылась в ящике и протянула ключи. Ваш брат уехал на служебной машине и предупредил, что в случае необходимости вы можете взять его личный автомобиль. Спасибо. Забрав ключи, Ульяна заскочила в номер за сумкой и черкнула записку, где сообщала, что вернётся лишь вечером. И не обязательно к ужину. И, значит, Надежде придётся ужинать в одиночестве или в лучшем случае в компании с Миланой. Уже на подъезде к Зареченскому справа показался бетонный забор Технопласта. Он замыкал огромную территорию с десятками корпусов. В последнее время Ульяна редко бывала здесь, чаще, чем в юности или в детстве, когда приезжала сюда с отцом. Теперь после его смерти у неё появилось чувство отчуждённости. как будто сама она не имела к заводу никакого отношения. Во многом поэтому, ну и разумеется, из соображений служебной этики, Ульяна переписала свою долю акций на Кирилла. И вот что удивительно, это помогло ей справиться с горечью потери отца. Решив не ставить в известность брата и тем более Тигачёва, особенно после его отказа, она позвонила жене Дюкова и сообщила, что подъезжает. Та пообещала оформить пропуск и встретить на проходной. Всё так и вышло, они встретились у турникета. Дюкова оказалась добродной молодой женщиной, весьма симпатичной, но по местечковому старомодной. "Вы Ульяна Сергеевна?" она протянула пропуск. "Меня зовут Вера. Идёмте". Они по очереди преодолели турникеты и прошли по коридору до лифта. "Там, нажав на кнопку нужного этажа, Дюкова спросила: "За какой период у вас интересует отчётность?" Июль 97 -го года. Сказав это, Ульяна засомневалась. Только не говорите, что документация за данный период сдана в архив. Я этого не переживу. Смотря, что вам нужно. Документы о выделении средств на погребение усопших сотрудников. Думаю, что это найдём. Выйдя из лифта, они остановились у двустворчатой металлической двери с табличкой Архив. Вера Дюкова сунула в скважину длинный сувальдный ключ и дважды его провернула. Хорошо, что сразу прихватила его с собой. Она вошла в помещение, включила свет и повела рукой: «Проходите». Как и во всех архивах, в которых была Улина, здесь пахло затклостью, машином, пометом и пылью. Крыс нет? С опаской поинтересовалась она. Хота же они денутся? Вера взяла из угла швабру и постучала по металлической стенке шкафа. Сейчас разбегутся. Затем притащила стремянку, поставила ее у дальнего стеллажа. Я тут допрокричала. Какой, говорите, год? 97-й, напомнила ей Ульяна и, приблизившись, на всякий случай добавила: июль месяц. Порывшись в делах, Вера передвинула стремянку чуть дальше и вскоре достала с полки пыльную папку. "Идёмте к столу, здесь темно". Всем за столом она просмотрела опись. В 97-ом умерших сотрудников было трое: Тёрюхин, Мальцева и Грутавой. Кто вам нужен? Ульяна придвинула сближе. "Гуртовый, что по нему имеется?" Вера перелистнула страницу. Копия приказа о выделении средств на погребение и материальную помощь родственникам. Копия платёжного поручения на ритуальное бюро Память. "Дайте-ка посмотрю". Ульяна развернула к себе папку и прочитала текст платёжного поручения. Услуга погребения оплачена напрямую. Это хорошо, теперь мы знаем, кто этим занимался. Она подняла глаза и спросила у Дюковой: "Слышали про это похоронное бюро? Они сейчас работают? Адрес не знаете?" Ульяна приготовилась записать. "Одноэтажное здание, рядом с городским моргом Память. Там перехватывают родственников умерших, заманивают их к себе. У них там свой ритуальный зал." "Ясно. Что ещё?" "Копию приказа о выделении материальной помощи и ведомость." Дюкова чуть замешкалась, но наконец сказала: "Я его знаю." А кому это вы интересовался, Ульяна? Знаю человека, который получал деньги для гуртовых. Кирсанов Федор Ильич, лет пять как вышел на пенсию. Почему деньги выдали ему? У нас на предприятии так повелось еще с советских времен. Для похорон выделяют несколько человек, старшему выдаются деньги на расходы и помощь родственникам. Раньше этим занимался правком, но а как профсоюза не стало, помощников берут из трудовых коллективов. Сможем найти координаты Кирсанова. Сейчас позвоню в кадры. Дюкова сняла трубку со старого аппарата и набрала на диске трехзначный номер. Лена, глянь в карточке адресок Кирсанова Федора Ильича. Работал формовщиком в пятом цехе, теперь на пенсии. Жду. Через минуту она схватилась за карандаш. Пишу. Южный тридцать два, квартира четыре. Спасибо. Ульяна забрала у нее листок. Не возражаете, если я сфотографирую документы? Да, пожалуйста. Сделав несколько снимков на телефон, Ульяна вернула Дюковой папку и та унесла её на место. Когда она вернулась, Ульяна снова спросила: "Ведь вы работаете заместителем главного бухгалтера с недавнего времени, глубнула Света. Можете провести небольшую ревизию? Вы учредитель, и я не могу вам отказать". Ульяна внесла ясность: "Формально учредитель мой брат. Это не имеет значения. Какая категория вас интересует? Договора на закупки, которые курировал лично Флейер. Вадим Рудольфович дюков многозначительно усмехнулся и опустил глаза. Я знала, что рано или поздно этот вопрос поднимут. Были наблюдения? Если позволите, я изложу их суть после ревизии. Надеюсь, вы понимаете, что это конфиденциально. Предоставляю результат, а вы распределите им по своему усмотрению. Хотела бы уточнить, меня интересует соответствие закупочных цен сложившемся рыночным, внесла ясность Ульяна. Я понимаю, сказала Вера. На этом встреча закончилась, они испустились в вестибюль и попрощавшись, расстались. При ближайшем рассмотрении Зареченск оказался не таким уж захолустным, как показалось в начале. Человек за рулём машины знакомится с городом быстрее и лучше. Два микрорайона, которые именовала Ульяна, были сопоставимы с московскими. заставленные автомобилями и средитневыми дворах. В полной противоположности им явились трухлявые двухэтажные дома на улице Южной. В одном из них проживал Кирсанов. В четвёртой квартире 32-го дома дверь никто не открыл. Во дворе Ульяна заметила компанию стариков, играющих в домино в зарослях акации и направилась к ним. Здравствуйте, не знаете, где найти Кирсанова Фёдора Лукича? Бравости старик с судым аскетичным лицом стукнул костяшкой домино по столу и, установив её вдоль цепочки, осведомился. "На кой он вам сдался? У меня к нему дело", объяснила Ульяна. "Какое, а?" живы спросил старик. "Оно касается лишь Кирсанова". "Рыба!" старик шарахнул по столу костяшкой домино, поднялся из-за стола и сказал: "Я Кирсанов. Идёмте в дом, там поговорим". Четвёртый квартира, где он жил, была захламлена до такой степени, что в комнату не пробрались по узкому проходу между коробками и шкафами. "Один живёте?" поинтересовалась Ульяна. Перехватив её взгляд, Кирсанов грустно вздохнул. "Жена умерла, прибраться руки не доходят". Придвинув в гости стул, он сел напротив. "Садитесь. К мне давненько по делам не приходили. Я хочу поговорить", начала Улена, однако старик её оборвал. Сначала скажите, кто вы такая? Пожалуйста. Она вынула из сумочки удостоверение, раскрыла его и дала старику возможности ознакомиться. "Вленная Сергеевна Железняк". Ага. "Нашему директору кем приходитесь?" "Я его дочь". "Вот оно что", протянул Терсанов. "По помер год назад. Слышали, знаем. А вот и здесь зачем? Видать, случилось что-то серьёзное". Это ж пойдёт о Николае Гуртовом. Знали такого? спросила Ульяна. Как не знать? Дружочек мой закадычный. Был, конечно, пока не умер. Знаю, кивнула Ульяна. Помните, как его хоронили? Помню всё, как будто вчера. Ульяна достала телефон, перелистала фотографии документов и предъявила ведомость. Вы получали деньги на помощь родственникам. Старик поискал очки, нацепил их на нос и пригляделся. Распись моя значья. Да только деньги выдали не для родственников, а они бы их всё равно пропили. В их семье были одни алкаши. Тогда на что вы их потратили? Помните, я закупил продукты на поминки, заплатил землекопам и водителю. Кому ещё, не помню уже. Отставив сумочку, Ульяна облокотилась на стол и жадным любопытством вгляделась в его лицо. Вы сказали водителю: "Что же, на Технопласте машины не дали?" Как не дали, дали автобус для сотрудников и родственников, машину для гроба пришлось искать самому. Постойте, постойте, остановил его Улен. Что ты не пойму? Я сама своими глазами видела оплату счёта ритуального агентства Память. Она полезла в телефон. Да вот платёжка. Обычно в перечне услуг ритуальных агентств включают доставку гроба до кладбища. Так вот и я говорю, возмутился Кирсанов. Мы тоже так думали. А когда приехали в ритуальный зал, администратор сказала, что оплачены только аренда, гроб, венки и подготовка тела усопшего. В бухгалтерии за транспорт не заплатили. Почему? А кто ж его знает? Кирсанов пожал плечами. Вот и пришлось искать машину в срочном порядке. Странно. Ульяна ненадолго задумалась. И где вы ее нашли? Там рядышком с моргом, гараж какого-то предприятия. переговорил с водителями, и один согласился. Водители, помните? Она опустила голову. Хотя понимаю, вряд ли фамилию не вспомню, а вот имя его скажу, Николай. Мы ещё пошутили. Николай везёт Николая. За это спасибо. Урена сделала пометку в блокноте и протянула его Кирсанову. Нарисуйте схему расположения того гаража относительно морга. Кирсанов взял ручку и неумело вывел на листе несколько прямоугольников. На одном написал слово "морг", на другом "гараж". Вот так. Спасибо. Она забрала блокнот и сосредоточилась на том, о чем еще необходимо спросить, с учетом новых обстоятельств. Потом вдруг вспомнила: "Я слышала, что на поминках все подрались". "Эх, кто вам сказал?" Старик подобрался и сделался похожим на кота за биаку. Младший брат Гуртового. ответила Ульяна. Валерка, Кирсанов фыркнулся. Тёкан первый драко и начал паршивец. Теперь это неважно. Я, собственно, хотела спросить о другом. Ну так спрашивайте. Вспомните сами похороны. Они прошли гладко? Да как же гладко, если пришлось искать машину? Это мы уже обсудили. Возможно, припомните какие-то детали или события, которые выходили из ряда или почему-то вас удивили. Теперь нужно припомнить. Старик замолчал, и по его лицу было видно, что он принадлежал к тому разряду людей, которые придают значение каждому сказанному слову, и опасается, что их не примут всерьёз. Когда он заговорил, Ульяна замерла в предвкушении чего-то очень и очень важного. "Была одна заковыка", проронил Кирсанов. "И я до сих пор не могу понять, чего она подалась вперёд". Вот мне, когда я поставили гроб на бортовую машину и все уселись в автобус, я дал отмашку ехать на кладбище. Все тронулись, я на своей машине. И вот когда уже подъезжали к кладбищу, перед своротом в старую кущу. Знаете, где это? Взглянув на Ульену, старик отмахнулся. А откуда? Вы ведь не местная. Она поторопила. Не имеет значения, что было дальше. Машина с гробом прибавила ходу и скрылась. Мы тоже поднажали. Но по прибытии на кладбище её не нашли. Старик посмотрел в окно, потом перевёл взгляд на Ульяну. Всё удивлялись, когда привезли гроб, минут через 20. Водитель как-то объяснил опоздание. Теперь уж не помню. Кирсанов равнодушно пожал плечами. Сказал, что это вроде свернул не туда, не знал местности. Работай водителем в Зареченске не знать своего района. Задумавшись, Ульяна потёрла пальцем переносицу. Это вряд ли. Порывшись в памяти, она поняла, что больше спрашивать нечем и уточнила: "Водитель ехал один? Один?" Старик вдруг поджал губы и хмыкнул. "Не знаю, стоит ли говорить". "Стоит", уверенно заявила Ульяна. "Я так и не поняла, куда подевалась чёрная лента". "Какая лента?" Ульяна подставила ухо, словно прислушиваясь. Когда гроб вынесли из ритуального зала, под крышкой по всему периметру была прибита чёрная лента. Он усмехнулся. Знаете, как обычно делают. С складками, как на платье. А вот когда гроб прибыл на кладбище, ленты не было. Остальное было таким же. Я не заметил. Во всяком случае, в глаза не бросалось. Кроме вас, кто-нибудь заметил отсутствие ленты? Кирсанов покачал головой. Вряд ли. Всем было не до того.